становится опасным. Надо отослать его к дедушке, к предкам. Но если бы Ирод видел, что делалось в храме, когда Аристовол явился перед алтарем, он пришел бы в еще большее неистовство. Умиление народа при появлении юноши не знало границ. Только иудеи, изумительно страстный и впечатлительный народ, так умеют выражать свои экстаз и радость. Женщины рыдали на навзрыд от счастья, смешанного с горькими воспоминаниями о национальных бедствиях. Мужчины выражали свои чувства то восторженными криками, то угрожающими кому-то жестами. «Вот все, что нам осталось от нашей славы и нашего могущества», говорили горестно старики. Оба деда его погибли насильственной смертью. Отец также. Дядя сложил голову под топором римского палача. «Горе, горе Иерусалиму!» — восклицал старый энтузиаст Манассия Бен Иегуда. «Мое сердце вещает недоброе». «Нет, нет!» — восклицала иерусалимская молодежь. «Мы сплотимся около него. Мы никому не дадим его». Душа Ирода запылала гневом и завистью, когда ему доложили наушники, что происходило в храме. Он решил не медлить ни дня, ни минуты. В адском уме его сложилось непреклонно «Я хочу сегодня, непременно сегодня вот при этом, а не при завтрашнем свете этого солнца, увидеть у ног своих труп этого». Злобствовал он в уме, глядя, как высоко уже стоит солнце над гробницами пророков вправо от Елеонской горы. Он стоял в это время на галерее. Вдруг к ногам его упал молодой голубь, еще не умеющий летать. Лицо Ирода мгновенно преобразилось. Он догадался, что голубь выпал из гнезда, помещавшегося на узком карнизе галереи. Он бережно поднял его. Бедный птенчик ушибся. Нежно гладил он перепуганную птичку. Не повредил ли чего? Эй, Рамзес! Крикнул он проходившему рабу. Подзвать сейчас моего доктора. Вели ему осмотреть несчастного птенчика. Он выпал из гнезда. Не повредил ли он чего? Да потом опять посадить его в гнездо и наблюдать, чтобы он опять не вывалился. Укрепить гнездо. А для меня и для Ариставула, а также для брата Феррора и для принца Акибы прикажи седлать коней. Я еду в Иерихон, чтобы стража из моих галатов также была готова в путь. Возьми, мне некогда, береги как зеницу ок, понимаешь? Заключил он, бережно передавая рабу голубе и тот же отправился наполовину половину Арестовула и его матери. Александру он застал молящийся. «Где Аристовул? быстро спросил он. «У себя переодевается. Какая радость! Слышала?» — продолжал торопливо Ирод. «Слышала, как принимали в храме нашего юного первосвященника? Радуется сердце матери и мое ликует». Я так люблю его больше, чем сына. Александра с радостными слезами слушала восторженную речь зятя. Это должно было сильно повлиять на мальчика. Он же такой впечатлительный. Я боюсь за его здоровье. Ему надо сегодня же отдохнуть, рассеяться от слишком сильного волнения. Я хочу повеселить его. Пусть он подышит воздухом. Я сейчас еду в Иерихон и возьму его с собою. Со мной едет и Ферор, а для Аристовула, собственно, мы еще прихватим и Акибу. Вошел и Аристовул, такой радостный, светлый. Ирод со слезами умиления обнимал его. — Знаю, все знаю, — говорил он. — Я давно ждал этого светлого момента. Давно я хотел показать Иудею, брата моей Мариаммы, во всем его блеске. И сегодня это совершилось. И Иерусалим, и вся Иудея снова обрели своего первосвященника.